Наталья Лирник. Забытые крылья. Читает Светлана Шаклейна. Посвящаю эту книгу всем, кто идёт вперёд, даже когда путь неясен и страшен. Одно решение изменяет всю вашу реальность. Но это решение вам придётся принимать снова и снова. Экхарт Толле. Глава 1. Можно много месяцев выждать звонка с одной единственной пугающей фразой и всё равно оказаться не готовой. Нам пора что-то решить с разводом Света. Она смотрела на Пьера через камеру ноутбука и слегка морщилась, от слышного только ей пронзительного звона, бьющего изнутри в правый висок. От чего я собственно ждала. Всё логично. Даже странно, что он так долго тянул. Видимо, в новой должности стал более осторожным. На мужа была неизменная белая рубашка, рукава по обыкновению закатаны, браслет часов гармонирует с тонкой оправой дорогих очков, волнистые темные с проседью волосы зачесаны назад. «Не пойму, где ты находишься?» ответила она не в попад, и он нахмурился. Это виртуальный фон. Так, по привычке. Я дома в Брюсселе. Но ты не ответила. Да, наверное. Я как-то не думала о разводе. Легко соврала она. А тебе нужно срочно? Они говорили по-французски. Как обычно, когда рядом не было гостей, не владеющих этим языком. Интересно. «Если бы мы общались по-русски, может, развелись бы и лет на десять раньше?» От мерзкого тонкого звона в голове мысли разлетались, как мелкие мошки. Света как-то слышала, что, разговаривая на другом языке, человек незаметно для себя самого немного меняется. И чувствовала, что в ее случае это правда. Голос становился более высоким, интонации певучими, даже жестикуляция менялась. Её франкоязычная личность была спокойнее, легче и женственнее, чем русская. В общем, лучше подходила для счастливого брака с иностранцем. И хотя почти за 15 лет совместной жизни Пьер неплохо научился разбирать русскую речь, щебечущий французский оставался их основным языком. Я бы хотел всё решить достаточно быстро, до конца года. У меня есть определённые личные планы. По лицу Пьера невозможно было ничего прочесть. Многолетний опыт переговоров делал его сложным собеседником. Ему бы в покер играть, но нет. Рисковать деньгами это не для Пьера. Света изо всех сил держала лицо. Нельзя показывать, какую боль причиняет ей этот разговор. Негативные эмоции нужно держать в узде, если вырвутся разнесут всё вокруг, как ураган. Понимаю. Тебя можно поздравить. На самом деле её это не слишком волновало. То, что она, кажется, вот-вот станет разведёнкой в возрасте за 40, гораздо важнее. Просто было интересно, кого Пьер выбрал взамен пришедшей в негодность русской жены, Бельгийку, француженку. Совсем молоденькую девочку, с которой начнёт всё сначала, или наоборот, зрелую женщину, которая, свалив с плеч основной груз биографии, теперь хочет пожить для себя. Света он болезненно поморщился. Поздравление здесь совершенно неуместно. Мне всё это не просто даётся. Я в очень сложной ситуации на работе. Мне трудно объяснить, почему моя супруга вдруг уехала. Многие помнят тот случай на банкете и намекают, что понимают причины. Отражение ламп и свечей в дорогой посуде, поблескивающий жаккард белых скатертей, пестрые пятна стоящих в вазах букетов, звон разбитого стекла и кровь на кончиках пальцев. Мамины возмущенные глаза и брезгливая гримаса. Ожесточенное лицо Пьера. Этот смонтированный беспокойным мозгом короткий клип из своей прошлой жизни Света пересматривала бесчисленное количество раз. Потом удаляющийся стук маминых каблуков, сухой шорох белой льняной салфетки, разноязычное бормотание вокруг, чья-то сильная ладонь на затылке, боль в ушибленном локте и хирургически нейтральное прикосновение холодного стекла к губам. Да. Тогда действительно вышло неловко, подумала она и попыталась вновь сосредоточиться на Пьере, который смотрел на неё строго и устало. Он поставил локти на стол, переплёл длинные пальцы, как часто делал на переговорах, и слегка вздохнув, заговорил с доверительной интонацией: "Пойми, я хочу, чтобы всё прошло быстро и цивилизованно". У меня по французским законам есть минимум две причины подать в суд прошение о разводе. Но я не хочу этого делать. Мы можем всё решить мирно, не привлекая адвокатов. Две причины? Это интересно. Она откинулась на спинку стула, на котором сидела в своём подмосковном родовом гнезде, и теперь смотрела как-то в бок, мимо камеры. Пьера это нервировало. Контролировать партнёра, который находится за 2.500 километров, всегда непросто. А если это женщина, неуправляемая русская женщина? Пьер набрал воздуха в лёгкие и, нахмурившись, продолжил с нарастающим напором. По законам страны, в которой мы женились, твоё отсутствие дома уже повод для развода. А если добавить твою проблему Ты меня шантажируешь? ворождебно произнесла она. Интересно. Когда у меня впервые возникло чувство, что я замужем за собственной матерью? Попыталась вспомнить Света. Он ведь реально её словами разговаривает. Не надо передёргивать, Светлана. Я просто описываю ситуацию со всех сторон. Теперь Пьер говорил медленно, и успокаивающе, как с больной. Света опять поморщилась. Тонкий стук в висок становился всё звонче. Она перевела взгляд на окно. Старый сад, обласканный июньским солнцем, подрагивал листвой в ажурных рамках белых переплётов. Уютные дачные звуки: шуршание покрышек медленно ползущей по селу машины, топот детских ног, стук мяча. птичий щебет и размеренное дыхание деревянного дома обступали со всех сторон, обещая безмятежность и покой. Только раскрытый на столе тонкий серебристый ноутбук казался агрессивной пастью, из которой исходила опасность. Пьер, чтобы привлечь её внимание, помахал халёной кистью перед камерой. "Ау, ты слушаешь?" И дождавшись кивка, продолжил Светлана, я ценю и уважаю тебя. Наш брак не был простым, но надеюсь, расстаться мы сможем цивилизованно. Но да, я должен предупредить, что на крайний случай у меня есть несколько свидетелей, которые могут описать твою проблему и её проявления. И это будет достаточно веским аргументом для суда. Жаль, что у меня Есть только один свидетель, который видел, как ты поступал со мной. Я никогда не смогу привести его в суд, как ты прекрасно знаешь. Она видела, что невозможность установить визуальный контакт нервирует мужа, и специально дразнила его, шаря взглядом по периметру экрана и иногда переводя его за окно. Света, мы оба были тогда От напряжения броня Пьера дала наконец трещину, и его тонкое лицо болезненно исказилось. Типичный благовоспитанный европеец. А ведь подишь ты, и его довела, подумала Света и, сделав над собой усилие, снова стала слушать мужа. Это были худшие моменты нашего брака. Но ведь были и другие, вспомни. Мы были счастливы. Интересно. Какие моменты он вспоминает? Попыталась угадать Света. Медовый месяц, солёные поцелуи на тропическом пляже, горячая, даже ночью будто нагретая солнцем кожа, спутанные волосы и ощущение жажды, которую никак не утолить. Их долгие парижские прогулки, одинаковые песочные плащи, бледнеющие в вечерних сумерках листва осенних лип, его рука на плече. Она смотрит на его горбаносый профиль, плывущий поверх серых фасадов, и блики от фонарей тают на стёклах его очков. А может, безудержные танцы в московских клубах тогда, давным-давно в самом начале их истории, тоги джинсы, обнажённая полоска кожи на плоском животе, грохочущий ритм, попытки докричаться друг до друга в мельтешащих звуками и обрывками образов тёмной преисподней? Ты чудесная женщина. У тебя есть дар жизни, в тебе столько энергии, силы. С нынешним начинающим стареть Пьером, с его жёсткими складками в углах рта и каким-то безнадёжным усталым взглядом картины из прошлого никак не сочетались. Я глубоко уважаю твою семью. И, конечно, не хочу делать ничего, что повредит твоей репутацией и расстроит твоих родных. Пьеру не хотелось прямо говорить, что на кону стоит его карьера. Но Светлана умная женщина и наверняка понимает, насколько важно, чтобы развод прошел мирно. Пора заставить ее заговорить. Я волнуюсь за тебя, Светлана. Кстати, ты что-то делаешь, чтобы избавиться от своей проблемы? А мне это не нужно. Она усмехнулась жёстко. Здесь, в России, у меня всё замечательно. Рядом друзья, у меня есть интересное дело, и всё идёт своим чередом. А твои родители? Отец уже знает, что с тобой происходит. А! -а, -а. Так вот, какой у тебя был коварный план? Теперь Светлана извивительно улыбаясь смотрела мужу прямо в глаза. Ты хотел, чтобы мама известила отца, и он начал меня воспитывать? Извини, так не вышло. Ничего подобного. Света, ну зачем ты так? Пьер сокрушённо покачал головой и снова добавил в голос тепла и заботы, отчаянно стараясь не переиграть. Просто я надеялся, что профессор подключит свои связи и как-то поможет тебе. Всё-таки ты открыла учреждение для детей, и если власти узнают, что ты страдаешь. Так. Стоп. Пьер, я тебя поняла. Ты хочешь развестись. Я не против. Что для этого нужно? Пронзительный стук в правом виске вдруг стих, и Света испытала облегчение, которого совсем не ждала. Очень хорошо, Светлана. Очень хорошо. По-французски это "très bien", звучало так легко, воздушно. И удивительно удачно сочеталось с ошеломлённой гримасой Пьера, который вдруг начал говорить очень быстро, поглаживая воздух перед собой мелкими движениями пальцев. У меня есть проект соглашения, в котором оговорены все условия. Я надеюсь, они тебя устроят. Мы сможем обсудить все детали, и потом это нужно будет просто подписать у нотариуса. Тебе, конечно, потребуется приехать во Францию. Это лучше делать там. Да. Очень хорошо, подхватила она. Пьер, я всё поняла. Присылай бумаги, я всё изучу и отвечу. Светлана скрестила руки на груди и теперь смотрела в камеру спокойно и серьёзно. Ей был неприятен вид растерянного мужа, но в конце концов его можно понять. В его глазах света давно уже превратилось в меру замедленного действия. Она не собиралась устраивать сцен. Я хотел бы закончить этот процесс до Рождества, если это не против. Произнести эту фразу с достоинством было непросто, но Пьер справился. Если мы обо всём договоримся, На формальности уйдёт совсем немного времени. Ты сможешь прилететь в Париж, когда в твоём пансионе закончится учебный сезон. Возможно. Но сначала давай обсудим детали. Закончив разговор, Светлана выключила Skype и закрыла глаза. Значит, развод. Ещё неделю назад она всерьёз обдумывала возможность примирения с мужем и прикидывала, как можно было бы жить на две страны, поддерживая и брак с сильно продвинувшимся в карьере Пьером, и свой российский пансион для художественно одарённых детей. С практической точки зрения этот пансион был безденицей, плодом мимолётной фантазии. Она взялась за него от безысходности. сно вновь внезапно получила то, чего ей так не хватало. Чужие дети, поселившиеся в старом фамильном доме Зорницких, легко заполнили сосущую темноту в душе, с которой света никак не могла справиться в Брюсселе. К тому же рядом была Надя, подруга детства, родная душа и верный соратник, с которой можно и помолчать, и поболтать, и решить насущные бытовые вопросы. в просторном, почти вековом деревянном доме с огромными окнами, заново отремонтированном и наполненном затейливой коллекцией старых и новых вещей, озвученном детскими голосами, пропахшем старым деревом, книгами, красками, пирогами и влажноватой свежестью подмосковного воздуха, было всё, что ей нужно для счастья. Дом, как корабль, плыл по волнам времени, не принадлежа ни прошлому, ни будущему. и Света качалась в его объятиях, старательно игнорируя вопрос, который с суетливым упорством яркого пустотелого поплавка подпрыгивал на поверхности мыслей. Что дальше? Ее планы были накрепко связаны с Пьером, с юности, и, как долго казалось им обоим, навсегда. Привлекательный французский бизнесмен, за которого она вышла после нескольких неудачных романов с русскими парнями, всегда был успешен в делах. У них всё шло именно так, как планировалось с самого начала, даже немного лучше. Они жили в достатке, много путешествовали и общались с такими же обеспеченными, воспитанными и образованными людьми. Будущее обещало быть предсказуемым, благополучным, безмятежным. А всё стало ещё лучше. Искусно поддерживающий сеть нужных социальных связей Пьер получил должность еврочиновника средней руки, о которой мечтают многие люди его круга. Они перебрались в Бельгию и поселились в фешенебельном столичном пригороде Ватерлоо, на четверть населённом успешными экспатами, работающими в Брюсселе. Дела шли в гору. Пьер отказывался видеть в истории городка ассоциации, от которых у Светланы нервно кривились губы. Последняя битва, да? Света, я тебя умоляю. Мы живём не в романе Толстого. Перестань везде искать аллюзии. Его очень раздражала эта внезапно проявившаяся в жене склонность к мелодраме. На пороге пятого десятка всегда такая элегантная и воспитанная Светлана вдруг загрустила. Потом начала тосковать и периодически вела себя так, что у Пьера холодело в животе от мысли, что он связан с этой женщиной крепко и навсегда. Она хотела перемен. Причём, что типично для русских, сама не понимала, каких именно. После нескольких неприятных эпизодов во Франции он уже всерьёз волновался за свою репутацию и карьеру. Предложение о работе в одной из бизнес-комиссий Европарламента подвернулось очень вовремя. Оно сулило и лучшую из возможных деловых перспектив, и переезд в Бельгию, который мог стать новой вехой в их семейной жизни. Пьер отыскал небольшой книжный магазин, владельцу которого нужен был грамотный управляющий, и решил, что эта работа станет идеальной игрушкой для света. Но ни новый дом, ни новое занятие, так хорошо подходившее к ее талантам и вкусам, не смогли потушить поселившийся в темных глазах огонек лихорадочной тревоги. «Разве ты не чувствуешь, как уходит время?» Снова и снова спрашивала она мужа: "Как песок сквозь пальцы, и ничего не остаётся, кроме сухой тонкой пыли на ладонях?" Пьер пожимал плечами и оглядывал элегантную гостиную их брюссельского дома, свой поджарый торс, дорогую одежду жены. "Нет, он ничего такого не чувствовал, пока однажды не увидел в этой самой гостиной то, О чём хотел бы забыть навсегда. Сбежав из Брюсселя в старый семейный дом в подмосковном Кратово, Света убедилась, что проблема не в стране, не в муже и даже не в молодом мальчике с горячими руками, который стал только поводом, сигналом, символом. Проблема в ней самой. Ей было страшно превращаться из женщины, у которой ещё хотя бы теоретически многое впереди, в ту которая может лишь наблюдать за взрослением чужих детей, появлением внуков, за увяданием собственной красоты и силы, не имея впереди ничего, кроме долгих лет обеспеченного безделья. Никому не нужна старая баба, говорила она своему отражению в зеркале, сурово подмечая каждую новую морщинку, тень под глазами, серебристую нить в огненно-чёрной, как дато шевелюре. Все эти приметы возраста не пугали бы так сильно, если бы жизнь сложилась иначе. Если бы она была хоть кому-нибудь нужна. Приключение с Филиппом как будто давало надежду. Он нуждался в ней, да ещё как. Но света прошла слишком много французской классики, чтобы не видеть в их связи классического сюжета. Молодой человек обретает нежный опыт в объятиях зрелой женщины. Герои Стендаля и Бальзака получали в виде бонуса от такой связи билет в светское общество. Бедняга Филипп не получил и этого. После бурной сцены его со всех точек зрения необычная возлюбленная уехала в свою далёкую страну, а в уютном книжном магазинчике, где они познакомились, снова воцарился неопрятный мрачный старикан. Филипп ещё долго писал ей страстные письма, даже был готов приехать и поселиться в Подмосковье. Света не ожидала такой упорной осады, и улыбалась, представляя столкновение изнеженного юного европейца с пёстрой реальностью своей родины. И отвечала одним и тем же набором слов. Филипп даже думал, что она просто копирует их из письма в письмо. Между нами всё кончено, займись своей жизнью. Примерно через полгода Филипп наконец перестал писать, а она решила, что пришла пора повзрослеть и ей самой. Прежде всего, нужно было признать, что попытка защититься от прозы обычной биографии провалилась. Света честно вышла замуж за иностранца, уехала из родной страны, прожила долгую интересную жизнь, свободную от проблем слишком хорошо знакомых её сверстницам. Но когда ей перевалило за сорок, Свету внезапно настиг совершенно неуместный вопрос о смысле жизни. Ее конкретной жизни, в которой нет ни детей, ни карьеры, ни какого-то большого важного дела, которое наполняло бы каждый день. Она очень старалась не усложнять, как просил Пьер, и просто радоваться тому, что есть. копалась в своих мотивах, ценностях и детских травмах на сеансах у дорогого психоаналитика. Пыталась увлечься то фотографией, то рисованием, то музыкой, танцевала, занималась йогой и до изнеможения плавала в бассейне. Четно. Проклятая тоска никуда не девалась. За долгие месяцы, которые она прожила без Пьера в России, ей так и не удалось соскучиться по мужу. Но к ней вернулась способность здраво рассуждать. И она планировала по окончании сезона в пансионе возвращаться в Брюссель и восстанавливать свой пошатнувшийся брак. Она больше не боялась встретиться с Филиппом. Нау крепко связавшее их напряжение и страсти благодаря разлуке ослабло, и она была уверена, что справится с искушением. Пьеру на его должности жена необходима как минимум для представительских целей. они прекрасно ладят, понимают друг друга с полуслова и нет никаких причин в их-то возрасте всё рушить и начинать заново. А если удастся сохранить этот детский летний пансион и приезжать в Россию на несколько месяцев в году, жизнь устроится просто идеально. И с проблемой, о которой так настойчиво говорил сегодня Пьер, она разберётся. Какие связи, какое лечение это всё глупости. Она прекрасно контролирует ситуацию. И вдруг... Сообщение от Пьера ей сразу не понравилось. Уж слишком неурочный был час, не подходящий ни для дел, ни для любви. Что могло заставить его оторваться от медлительных удовольствий летнего субботнего утра и написать жене «Давай встретимся в Скайпе через пять минут». Включая ноутбук и запуская программу, Света заметила, что руки дрожат. Интуиция редко ее подводила. И так, никакого совместного будущего у них больше нет. Возвращаться ей некому и некуда. Планы на старость рухнули. И начинать все заново, похоже, все-таки придется. А может, поговорить с ним еще раз? Уговорить передумать? дать их браку ещё один шанс? Она передёрнула широкими плечами, от этих мыслей ей вдруг стало зябко в прогретой летним солнцем уютной комнате. Нет. Невозможно. После всего, что было? Нет. Любопытно, что скажет мама. Хотя с этим как раз всё ясно. Света сама могла написать её речь на эту тему слово в слово. Раз уж ты не обладаешь талантом и не родила Пьеру детей, то по крайней мере, могла быть ему хорошей женой. Он этого заслуживает, он дал тебе хорошую жизнь, Света. Она, не открывая глаз, слегка двигала губами и бровями, передразнивая мать, которую не видела с того самого инцидента на приёме в Брюсселе. Отец сначала, конечно, расстроится. Но по большому счёту ему всё равно. Филипп, наверное, был бы рад, но он не узнает. Во всяком случае, не от неё. Светлана мысленно перебирала всех, кто так или иначе будет реагировать на их с Пьером развод, но в конце концов сказала себе слова, которых так боялась. Значит, времени у меня до конца лета. А дальше пустота. В дверь легко и быстро стукнули, и в ответ на Светина: "Да", в приоткрывшуюся щель просунулась светлая стриженая голова Нади. "Свет, ты освободилась? У нас там проблема. Требуется твоё квалифицированное вмешательство". Надя была поглощена своими переживаниями и не заметила безрадостного лица подруги. "Иду". Света встала, размяная одоревевшее от напряжения тело, и двинулась к выходу из комнаты. "Представь Явился следователь, а Вадим вдруг начал ревновать. Надо как-то регулировать, а то прямо неловко. Быстрым полушёпотом объяснила ей Надя и, пропустив Светлану вперёд, с облегчением выдохнула. Света разберётся.